Глава 12. Эйрик был объявлен вне закона и отплыл на судне викинга. Свадебный пир был в полном разгаре. Сванхельда вся в белом одеянии сидела на высоком седалище подле старого атли. Жених старался привлечь ее ближе к себе, но невеста смотрела на него холодным безучастным взглядом, в глубине которого таилась ненависть. Когда пир кончился, Все отправились на берег, где новобрачных ожидало судно Атли, стоявшее там на якоре. Сванхельда на прощание целовала Асмунда и пошепталась о чем-то с матерью Гроа. Затем простилась со всеми, не прощалась только с Эриком и Гудрудой. «Почему же ты не скажешь ни слова этим двоим?» — спросил Атли. «Потому, Ярл, что с ними я вскоре увижусь опять. А ни отца моего Асмунда, ни матери Гроа не увижу уже более». «Ты как будто предсказываешь их смертный приговор», — сказал Атли. «Не только их, но и твой, хотя и не сейчас еще», — добавила она. Судно снялось с якоря, подняло большой парус и плавно, словно лебедь, ушло в море. До тех пор, пока виднелся берег, Ванхельда, стоя на корме, не спускала с него глаз. Когда же он скрылся в туманной дали, новобрачная ушла в рубку и заперлась в ней одна». В течение 20 дней пути, не пуская к себе мужа под предлогом болезни. Между тем в Исландии близилось время, когда люди съезжаются на Альтинг. Эрик Светлооки был предупрежден, что против него будет возбуждено несколько судебных дел, но сам Асмунд, который был первейший законник в Исландии, принял на себя защиту Эрика. За дела же Оспакара и его людей взялся Гитсур, сын Оспакара. После долгих прений и обсуждений было решено, что никаких денежных пений ни с Эрика Светлоокова, ни со скала грима Овечехвост хвост в пользу Оспакара и его людей не причиталось. Но сам Эрик был, происками и коварствами Оспакара, заручившегося большим числом голосов вольных людей, приговорен вне закона на три года. Однако и такого рода решение вопроса не удовлетворяло Оспакара, И он стал подговаривать своих приверженцев взяться за оружие и отомстить собственной властью за смерть близких и товарищей. Видя это, Асмунд собрал своих людей и решил встать с ними на сторону Эрика Светлоукова, но Эрик сказал: "Послушайте, не прискорбно ли, чтобы такое громадное число воинов полегло здесь костьми за тех, кто уже умер? Не лучше ли нам решить эту раз при поединках?" Если найдутся среди вас, людей Оспакара, двое желающих выйти на поединок против меня одного, с двумя мечами против одного моего меча, то я, Эрик Светлоукий, стою здесь и жду». Все собрание решило, что слова эти разумные, хотя и могли кончиться пагубно для Эрика. Оспакар назначил двоих из своих людей, самых ловких и искусных в бою, самых сильных и надежных. Состоялся поединок. И бежали оба противника Эрика с позором с поля сражения а все зрители много смеялись тому, громко прославляя Эрика. пока же чуть не упал с коня от бешенства, но, сознавая, что он на этот раз совершенно бессилен, так как рана его еще не зажила, поворотил коня и прямо с Альтинга уехал к себе на свинье фюль. На следующий день Эрик вместе с Асмундом вернулись в Мидальгов. Гудруда, узнав о приговоре над Эриком Светлооким, горько заплакала. Разлука на три года казалась ей невыносимой. «Скажи, дорогая, если ты не хочешь, чтобы я шел в изгнание, я останусь здесь и буду объявлен вне закона. Жизнь моя будет в руках каждого, кто только захочет, но я думаю, что моим врагам нелегко будет одолеть меня, пока боги не отнимут у меня моей силы. А от судьбы все равно не уйдешь. Так скажи свое слово, дорогая». Не Светлоокий, как не тяжела мне разлука с тобой. Я не хочу, чтобы ты был объявлен вне закона и оставался здесь». «Лучше иди в изгнание. Отец даст тебе свое хорошее военное судно, ты соберешь людей, будешь управлять ими и можешь прославить себя новыми подвигами. Сготовится это судно в одну ночь, а на утро ты уйдешь в море. Чем раньше ты уедешь в изгнание, тем скорее пройдут эти печальные три года». Действительно, Асмунд дал Эйрику свое славное боевое судно из крепкого дуба, с железными скрепами, с высокими кормой и носом. Оно звалось «драконом». Эрик же назвал его Гудрудой. Изгнанник кликнул клич, и собрались к нему многие соседние отважные поселяне, считая за честь отправиться в поход с Эриком Светлооким. В помощники же себе Эрик взял человека по имени Холь из Лит Даля, которого он принял по настоянию Бьорна, сына Асмунда. Хол этот был другом Бьорна и славился своим искусством и умением управлять судном, и уже много раз плавал на судах больших и малых по северным морям, и вокруг Англии, и к берегам страны Франков. Но скала Скалагрим, увидав его, не полюбил его. Также и Гудруда сказала, что это человек недобрый, и что Эрику не следует брать его с собою, от него будут только горе и беда. — Поздно теперь говорить, это уже дело решенное, — сказал Эрик, — но я буду остерегаться его. На прощание Асмунд дал великий пир и вызвал всех людей, что шли за Эриком в море. Сам же Эрик Светлоокий сидел на высоком седалище подле Асмунда, рядом с ним Гудруда и Унна, нареченная невеста Асмунда, и Савуна, мать Эрика. Было условлено, что в отсутствии Эрика, престарелая уже теперь Савуна и Унна будут жить в Мидальгуфе, А на Кольтбике над болотом поселится доверенный человек и родственник, которому поручено было и управление землями, и уход за стадами, и присмотр за всем имуществом Эрика в течение предстоящих трех лет. Когда все стали прославлять Эрика, пророча ему счастье и успех, сердце Бьорна вскипело ненавистью к нему, и он воскликнул: «Будь моя воля гудруда была бы женой Оспакара». Он могущественный вождь, славный, влиятельный и богатый человек, а не такой долговязый керль из поселян, без власти и друзей. Керль – парень. Как вот этот. А славы он обязан пустому случаю или человеку, поставленному вне закона за человека убийства. эрик услышав это, схватился за меч, но Асмунд, успокоив Эрика, обратился к сыну и упрекал его в злобной зависти, строго заявив, что не он жрец Мидальгофа и отец Гудруды, и что не ему располагать ее судьбой. А если он в отсутствии Эрика станет замышлять недоброе против того, то Эрик, вернувшись, покарает его примерно, а он, Асмунд, первый скажет, что лихие дела — лихая мзда. Тогда Бьорн выскочил из-за стола, сел на коня и помчался на север. Эрик уже не видал его больше с тех пор, пока по прошествии трех лет не возвратился на родину. Пир подходил к концу, и Гудруда сказала Эрику, «Посмотри на свои волосы, Эрик. их кольца стелются по плечам, как у девушки. Хочешь ли, я срежу тебе их сама?» «Да, Гудруда», — отозвался Эрик Светлоокий. «Поклянись мне», — шепнула она ему в ухо, срезая его золотые кудри, «что ни одна женщина и ни один мужчина не коснутся рукой твоих волос до тех пор, пока ты не вернешься ко мне». Эрик поклялся ей в том. Хотя они говорили тихо, но Коль полоумный подслушал их. Поутру все встали очень рано и, сев на коне, отправились к тому месту, где стояло на якоре боевое судно Кудруда. Здесь Эрик простился со всеми. Савуна, мать его, на прощание сказала ему. «Прощай, сын мой, мало у меня надежды еще раз обнять тебя и целовать твое гордое прекрасное чело, а потому прошу тебя, вспоминая обо мне временами, без меня и тебя бы не было, не давайся женщинам в обман и сам не обманывай их» не то постигнет тебя беда. Не будь сварлив и гневен, ты силен. Падшего врага щади, а на нападающего иди с поднятым щитом и мечом. Никогда не отнимай ни добра у неимущего человека, ни меча у доблестного воина, но когда наносишь удар, пусть он не пропадает даром. Живя так, ты добудешь себе славу с молоду и мир в старости. А это последнее лучше славы. В славе есть яд, а в мире только мед». Эрик целовал свою мать, обещая не забывать ее наставлений и всегда хранить память о ней. Затем простился с Гудрудой, и они повторили друг другу клятву взаимной верности. Гудруда сказала ему, «Во мне ты можешь быть уверен, но я не могу быть уверена в тебе. Быть может, ты повстречаешь там за морями Сванхельду и подаришь ей еще новые поцелуи и ласки. Не гниви меня, Гудруда, перед разлукой. Доверься мне, как я доверяю тебе». Тут подошел скалогрим и напомнил, что время прилива может сменить отлив, и тогда судну нельзя будет выйти в море. Эрик поспешил к своему боевому судну. Здесь Асмунд, схватив его за обе руки, запечатлел поцелуй у него на челе, проговорив. «Не знаю, увижу ли я тебя опять, но помни, что тебе я вручаю Гудруду, прекраснейшую и кратчайшую из женщин, и горе тебе, если ты чем-нибудь причинишь ей скорбь. Прощай же, сын мой, и будь счастлив в делах своих». «Теперь ты мне стал дорог и близок, как сын». Эрик, поцеловав Асмунда, отвечал, «Нет у меня отца, и слово твое для меня, что слово отца, а поцелуй твой, как поцелуй отца. Насчет Гудруды пусть будет спокойна душа твоя. Прошу только, если к сроку я не вернусь ни неволю её в замужестве, и не доверяй своему сыну Бьорну, ни сыновьи чувства живут у него в груди. Остерегайся ты, Игро, управительница дома». Потому как она замышляет злое на нареченную невесту. Затем прими благодарность мою за свой дар и за все твои милости ко мне и будь счастлив. Будь счастлив, сын мой, сказал Асмонд, и Эрик повернулся, чтобы дойти до судна. Но скалограм как-то очутился подле него, поднял его на руки как ребенка и, идя по пояс в воде, донес его до судна при громких криках, провожающих. Тогда Эрик, ухватившись руками за корму, Взобрался на судно, и берсерк последовал за ним. Пользуясь последними минутами прилива, боевое судно Гудруда вышло из залива и направилось к западным островам, подняв большой парус. Гудруда же, опустившись на берегу словно цветок, поникла головой.